Одним из внешних доводов к процессу над еретиками-лютеранами послужили споры относительно заведения типографии в Москве, имевшее место в конце 1552 года. В свое время царь просил датского короля прислать в Москву различных мастеров и особенно книгопечатников. Примечание. Смотрите, Снегирев и о Гдацкого датского короля Христиана III с царем Иоанном Васильевичем касательно заведения типографии в Москве. Русский исторический сборник, издательство «Моидр», том 4, книга 1, Москва, 1840 год, страница 123, конец примечания. В 1552 году Христиан III направил на Русь печатника Ганса Мисенгейма, снабдив его типографскими принадлежностями. Будучи ревностным протестантом, датский король прислал в Москву Библию в немецком переводе Лютера, а также, по всей вероятности, два главнейших лютеранских катехизиса. Примечание: смотрите Снегирев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 перевести эти сочинения на русский язык и напечатать их большим тиражом. Примечание. В письме датский король коварно предлагал царю следующее. «Если приняты и одобрены будут тобою, митрополитом, епископами и прочим духовенством, сие наше предложение и две книги вместе с Библией, то он и слуга ваш, печатник, напечатает в нескольких тысячах экземпляров означенные сочинения, переведя на отечественный ваш язык. Смотрите, Снегирев о сношениях датского короля Христиана Третьего с царем Иоанном Васильевичем касательно заведения типографии в Москве. Русский исторический сборник издательства «Моидр», том 4, книга 1, Москва, 1840 год, страница 122 Конец примечания. Православное духовенство отнеслось к предложению датского короля с крайним подозрением. Самое беглое знакомство с датскими книгами обнаружила их полную непригодность и предосудительность с точки зрения догматического содержания. Несмотря на ясно выраженное желание царя завести типографию в Москве, духовенство всеми силами противилось ведению на Руси печатного дела, усматривая в этом одни козни датских еретиков. По настоянию церковников правительство не приняло на царскую службу и отказала ему в казенных субсидиях. Примечание. Поездка датского печатника в Москву не прошла бесследно. Московские книжные мастера и переписчики имели возможность ближе ознакомиться с типографским оборудованием и постановкой типографского дела в странах Западной Европы. Первопечатник Иван Федоров пишет, что на Руси начата изыскивать мастерство печатных книг в лето 61-е тысячи. Смотрите. Тихомиров М.Н. Начало книгопечатания в России. У истоков русского книгопечатания. Издательство Академии наук СССР. Москва, 1959 год. Страница 14 -я. Орлов Б.П. К вопросу о времени возникновения и именования типографии Ивана Федорова. Книга «Исследования и материалы». Сборник 6. Москва, 1962 год. Страница 286. Предложенная Орловым Б.П. интерпретация текста послесловия Ивана Федорова» вполне убедительна. Миссенгейм прибыл на Русь летом 1552-7060 года, но получил аудиенцию у царя не ранее ноября 1552-7061 года после возвращения Ивана из Казанского похода. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 522 Понятно, почему Федоров относит первую попытку основания типографии в Москве к 7061 году. Как показали новейшие исследования, к 1553-1563 годам относится начальный период русского книгопечатания. В этот период в Москве были выпущены первые печатные издания, получившие название безвыходных. Без выходных данных о времени и месте издания, имени издателя и так далее. Смотрите Тихомиров МН, начало книгопечатания, страницы 31-33, Сидоров АА, а. начало русского книгопечатания и Иван Федоров, 400 лет русского книгопечатания. Русское книгопечатание до 1917 года. Москва, Наука, 1964 год. Страницы 36-40. Интересные сведения об этом начальном периоде книгопечатания содержат сказание известно о воображении книг печатного дела, возникшее в кругу учеников Невежи, а сына первопечатника первой, третьей, семнадцатого века. Глаголюд же неции о них, первопечатниках Федорове и Мстиславце, п, яко от самих фряк, то учение прияста, яко прежде их Федорова и Мстиславца неции, или будет и они сами названные первопечатники малыми некими и неискусными начертания печатываху книги». Смотрите, у истоков русского книгопечатания, страница 200 Достоверно известно имя одного из московских первопечатников, участвовавшего в издании книг в 50-х годах. В 1556 году из Москвы в Новгород был послан мастер печатных книг Маруша Нефедьев. Смотрите, да и, том первой страница 148-я. Однако первые попытки основать печатное дело на Руси, предпринятые в 50-х годах, оказались безуспешными. Они терпели неудачу из-за противодействия невежественного духовенства и отказа правительства сигновать необходимые денежные средства на строительство типографии. Конец примечания. Предложение датского короля и разбор лютеранских книг вызвали пристальное внимание московских церковников к вопросам религиозной реформации в Европе, лютерову расколу, так сказать. Примечание. Указание от главы Вселенской Церкви московское духовенство получило В августе 1561 года, когда эгриппский митрополит привез в Москву специальное послание вселенского патриарха Иосифа против зловредной и пагубной лютеранской ереси, ПСРЛ, том 13, страница 334, конец примечания. Догматические споры по поводу протестантских книг, присланных изданий, послужили одним из внешних поводов к расследованию, обнаружившему крайне неприятные для церковного руководства факты. Примечание. Смотрите Тихомиров М.Н. Начало книгопечатания, страницы 22-24, конец примечания. Оказалось, что ересь... Давно пустила корни на Святой Руси. В Москве был раскрыт кружок еретиков, дворян Башкина М. и братьев Борисовых. В провинции их сообщниками были объявлены старцы заволжских пустыней из числа нестяжателей. Примечание. Курбский рассказывает об этом в следующих выражениях. «В тех же летях...» Возрастоша плевелы между чистою пшеницею, сиречь от роды ересей, люторских, явишася лясфиму хуление на церковные догматы. Митрополит же российский, за повелением царевым, повелело на их ругателей везде и мати, и где Елика. Аще обретено их везде им оно, И провожено до места главного московского пачежа От пустынь заволских, Бо и там прозябоша оная ругания Смотрите Курбский, История, Риб, том 31, Страницы тридцать 335 конец примечания. По мнению Зимина А.А. Еретики Башкин и его единомышленники принадлежали к числу наиболее дальновидных идеологов дворянства, затронутых реформационным движением и объективно представлявших интересы бюргерской оппозиции. Примечание. Зимин А.А. Пересветов. Страницы 451, 182, 169 Конец примечания. «Вокруг Башкина, — пишет Зимин, — видного представителя московского дворянства, группировался кружок, куда входил ряд так называемых воинников, детей боярских, среди которых мог быть и литовский выходец Пересветов». Примечание. «Зимин А.А. Пересветов. Страницы 335-336. Конец примечания». Последнее предположение едва ли справедливо. Оно противоречит данным о составе кружка Башкина. Главными сподвижниками Башкина были дворяне Борисов Г.Т. и его брат Борисов Бороздин И.Т. С нестяжателями из заволжских пустыней московские еретики лишь советовали о зле. Борисовы были троюродными братьями княгини Ефросинии и видными придворными удельного князя Старицкого. Примечание. Родословная книга князей и дворян российских, часть вторая. Москва, 1787 год, страницы 143-144. Отец еретиков Борисов ТВ. Приходился двоюродным дядей княгине Старицкой Борисовой Е.А. И был у нее близким человеком. На свадьбе князя Старицкого А.И. Он был дружкой невесты и стлал для нее постель. Смотрите Д.Р.В. том 13. Страница 19. Разряды. Лист 107 оборотный. Борисовы Г.Т. И.И.Т. Присутствовали на свадьбе своего племянника князя Владимира Андреевича, причем младший из двух братьев нес изголовье невесты. Смотрите ДРВ, том 13, страница 47, разряды, листы 173, 173, оборотный. Конец примечания. Сам Башкин служил, возможно, в одном из дворцовых ведомств в Кремле. Примечание Подробнее смотрите. Зимин АА Пересветов, страница 169. Благодаря придворным связям Башкин в 1550 году был зачислен в список тысячи лучших слуг, включавший наиболее влиятельное столичное и провинциальное дворянство. Конец примечания. Его духовником был Поп придворного Благовещенского собора «Симеон». Придворного кремлевского аптекаря Латынина Матюшку Башкин называл своим учителем в люторских, так сказать, «расколах». Примечание. По показаниям Башкина, злое учение он принял от Литвы Матюшки Обатекаря до ондрушки Хотеева Латынинов. ПСРЛ, том 13, страницы 232-233, конец примечания. В деятельности кружка Башкина мы находим отзвуки реформационного движения, охватившего Западную Европу в первой половине XVI века. Но в России веяние реформации – имели значительно меньше точек соприкосновения с бюргарской оппозицией, чем на Западе. В Москве ересь свела себе гнездо не среди горожан и рядовых воинников, так сказать, а при дворе княгини Ефросиньи Старицкой. Примечание. Трудно предположить, чтобы княгиня Старицкая не была осведомлена о вольнодумстве своих братьев и придворных Борисовых. Известно, что Ефросинья охотно покровительствовала иноземцам, что двое ближних ее боярынь были немками, что немки эти последовали за ней в ссылку, а позже были казнены опричниками. Конец примечания.